Глава седьмая. Вечером мы с Демьяном думали, как нам жить дальше. По всему получалось, что без помощи какого-нибудь значительного человека нам не обойтись. Я, посоветовавшись с Демьяном, решила написать господину Златову. Время хоть и вечернее, но не позднее, и мы рассчитывали на скорый ответ. Кстати, МакПочта здесь – это просто заклинание телепортации. Произносишь – и готово. Послание отправлено адресату, и кроме него никто не получит и не прочитает. Магия. В письме я изложила все обстоятельства дела. Желание купить поместье и титул, желание купить дом. Объяснила, откуда деньги и спросила, где аристократы берут родовые камни. А также спросила совета насчет учебы и работы. В этом вопросе мы с Демьяном категорически разошлись. Он хотел, чтобы я училась. Я хотела работать, а не сидеть на шее. Да и не интересно мне будет 25-летней девице со всеми молодыми ребятами. Так я думала. Здесь поступали в академию в возрасте 18-20 лет. Перебирая с Демьяном подарки Фоминых, которые он сложил в углу гостиной и которые я даже не видела еще, мы совсем не ожидали звонка в дверь». И для нас он раздался, как гром среди ясного неба. Демьян прислушался и пошел открывать, бросив через плечо, что пришел господин Златов. Войдя, господин Златов поздоровался со мной и с Демьяном, который и не думал скрываться. Я пригласила нашего покровителя садиться и выжидающе посмотрела на него. Он улыбнулся. «Не ждали?» «Ждала, но только письмо», – честно ответила я. «Сами подумайте, Кира, как я мог пропустить случай и не познакомиться с домовым лично? Вы даже не представляете, насколько ваши отношения уникальны. А уж принятие в рот!» Он покачал головой. «С вами не соскучишься, Кира!» Он с любопытством взглянул на Демьяна. «Будем знакомиться, уважаемый?» «Будем, уважаемый!» Солидно произнес Демьян и представился. «Демьян Верный, глава семьи Верных из рода славянских хранителей!» Тишина, пауза, и моя нижняя челюсть непроизвольно падает. Златов тоже замер, а затем негромко произнес. «Как интересно!» И через паузу продолжил. «Уважаемый Демьян, в нашей семейной хронике упоминается Аристарх Верный, хранитель нашей семьи». «Это мой двоюродный дед!» ответил Демьян. «Наша семья верных — хранители древних славянских семей, основавших когда-то поселение на этих пустынных в то время землях. С тех пор и поныне мы добровольно служим им. Но моя хранимая семья прервалась, не оставив наследников. Кира теперь моя семья». «Что-то такое было», — задумчиво потеребил уха Златов. «Вспомнил, Получается, вы были хранителем семьи Градовых, дальних родственников императора? Да, их никого не осталось, род пресекся. Демьян и Златов разговаривали, а я лишь молча переводила взгляд с одного на другого, пока меня не стукнуло. «Дема, так получается, ты знал, кто такой Арсений Златов, и мне не сказал?» Мой возглас прервал их разговор, и теперь оба вопросительно смотрели на меня. Я смешалась. «То есть я хотела сказать...» «Кера, я не мог этого знать, пока не увидел господина Златова. На его ауре метка нашего дома, вот я и узнал. А по фамилиям мы только своих хозяев знаем, а вот они нас далеко не всегда. Чаще всего никогда и не видят, но знают, что домовой у них есть». Поговорив еще немного на эту тему, я все-таки вернулась к вопросам моего письма, но перед этим обратилась к Златову. Господин Златов, а как можно к вам обратиться, чтобы не было так официально? Можно по имени-отчеству? У нас так не принято, Кира. Хорошие знакомые обращаются друг другу просто по имени, независимо от возраста. Остальные применяют обращение господин-госпожа. «В официальных случаях добавляется титул». Он вдруг открыто улыбнулся и добавил. «Но теперь, когда выяснилось, что мы почти родственники, можешь вне службы называть меня дядей». И он рассмеялся. «Дядя, у меня ведь ни сестер, ни братьев, поэтому и племянников нет, так что я с удовольствием заимею одну иномирную племянницу». Я согласно кивнула головой но все еще не могла поверить, что этот человек, аристократ из древнего рода, личный друг императора, так свободно и сердечно разговаривает со мной и даже разрешает звать дядей. И я вдруг испугалась, не придется ли за эту доброту расплачиваться Демьяну? Вопросительно взглянула на него, но домовой кивнул головой, что все хорошо, и я немного успокоилась. «Хорошо, господин Златов», «Эм, господин Арсений? Арсений? Нет, мне это непривычно!» – воскликнула я. «Мне надо имя-отчество!» Златов улыбнулся. Но «Ну, называй, как привыкла. Моего отца звали Олегом. Получается, Арсений Олегович. А что? Может, и в моду войдет. Просто и уважительно. Ну, что там у тебя за вопрос, Егозе?» «Учиться или работать?» – выпалила я и с надеждой уставилась на Златова. «Действительно серьезный вопрос. Давай посмотрим. Если ты выбираешь работу, первое время будешь уставать, привыкать. На параллельную учебу, как ты пишешь, времени и сил не останется. Оба твоих дара остаются неразвитыми. Самой-то не жалко». «Второй вариант. Если ты выбираешь учебу, то самое неприятное для тебя твой возраст». «Твоё содержание на время учёбы не проблема ни для Демьяна, ни для государства. Да и с возрастом нет проблемы, так как в академию поступают не только вчерашние гимназисты. Здесь гимназии, а не школы. Но и вполне взрослые люди, и их немало». Я задумалась. «А правда, чего это я так уперлась против учёбы? Ведь на самом же деле надо. Хочу уметь лечить людей». Хочу иметь оружие против врагов. Хочу уметь себя защитить, раз мой ментальный дар такой сильный, как говорят. Значит, придется поступать в академию. А как же дом, поместье, которыми я хотела заняться? Кто там будет за всем следить? Этот вопрос я и озвучила своим собеседникам. Демьян пожал плечами. Найдем управляющего, позовем родню. Делов-то... Арсений Олегович поддержал его. Покупать поместье надо, если деньги позволяют. Не каждый день все-таки титулы продают. Что касается источника денег, то можешь ссылаться на заем в долг. У нас не принято спрашивать, у кого и сколько человек занял. Ну а насчет родового камня могу посоветовать съездить к реке и выбрать хорошо окатанный водой валун среднего размера. «Над ним надо провести ритуал привязки к главе рода и к дому, который станет родовой усадьбой. Это делает маг. Стоять этот камень должен в домашней часовне. И только потом, после всех этих процедур, можно принимать в род других членов, если будет желание. Причем делать это надо в доме, который был основным жилищем рода». «А зачем такой большой камень?» – поинтересовалась я, – Внутренне опасаясь каких-нибудь кровавых ритуалов. Камень должен напитаться магией членов рода. Чем больше напитается, тем больше запас магии будет у рода. Кроме того, на камне могут проводиться ритуалы. Это удобнее делать на большом, а не на маленьком камне. «Все-таки ритуалы!» — вздрогнула я внутренне. «Господи, морока-то какая!» «Но я все равно все сделаю!» И ради себя, своего будущего, своих детей, если Бог даст, и ради Демьяна тоже. На этом мы распрощались, да и время уже приближалось к полуночи. Все остальное завтра. Утром ко мне ни свет, ни заря заявилась Соня. Она, видимо, пришла с дежурства, так как была в форме, и принесла мне просьбу полковника зайти в управление к 12 часам. «Сонь, ты устала выглядишь». Давай сейчас позавтракаем, и ты приляжешь отдохнуть. Или со мной поедешь. А ты куда сейчас? Я дом буду покупать, представляешь? Сейчас поеду смотреть. договорились что специалист подъедет к 9 часам. Конечно, с тобой. Дом – это здорово. Мы быстро позавтракали, и, перехватив извозчика, они здесь место такси, выехали на улицу Цветочную, как значилось в адресе дома. Уже проезжая по этой улице, я поняла, почему ее назвали цветочной. Потому что по краям дороги повсеместно были высажены цветы. Или наоборот, цветы высадили, потому что улица цветочная. Наш будущий дом находился за поворотом улицы. Он совсем не терялся на фоне других таких же домов. Ухоженных, красивых, добротных. Дом располагался внутри участка, немного в стороне от дороги. Перед домом расстилалась большая открытая лужайка с клумбами ярких цветов, а за домом располагался сад. Это именно то, что я хотела. Сам дом был небольшой, но и не маленький Имел два этажа и оборудованную мансарду. Я остановилась перед домом, а Соня прошла немного вперед, осматривая фасад дома. Заглянув в карман легкой накидки понча, я позвала домового. «Дема!» «Выходить будешь?» «Буду», – проворчал он из кармана. «Только буду невидимым. Погуляй тут пока. Я осмотрюсь и скажу тебе, когда готов буду». А Нисьи Захаровны еще не было, значит, в дом зайти было невозможно, и я присела на лавочку под раскидистым деревом, одиноко возвышающимся на поляне. Соня за это время обошла дом полностью и вернулась ко мне». «Кира, мне очень нравится этот дом. Хорошо, что ты его купишь. Будешь теперь столичной жительницей». «Да», – согласилась я и поднялась навстречу Аниси Захаровне, которая как раз входила в калитку. Вместе с ней мы обошли дом и участок. Договорились оформить документы завтра на городской дом и на поместье. Времени у меня оставалось только доехать до управления, а Соня поехала домой». В управлении была какая-то суета. Народ сновал по коридорам быстрыми перебежками и создавалось впечатление работающего муравейника. У кабинета полковника я встретила Прохора, и мы вошли одновременно. — Кира, — улыбнулся он мне, — вас тоже вызвали? — Вызвали. Я слегка смутилась, но сумела сохранить деловой вид. А что случилось? — Наверное, добавилась какая-то информация по бандитам. Нас ознакомят с тем, что нас касается. Так всегда делают. И мы, войдя в кабинет вместе, вместе и сели на стулья возле большого стола. В кабинете находилось пять человек, но самого хозяина кабинета еще не было. Двоих я уже знала в лицо, встречая их в управлении, но остальные люди были мне незнакомы. Пока я осматривалась, Прохор что-то обсуждал с другим своим соседом, Но разговор был прерван появлением Игнатия Трофимова. «Господа, вы уже слышали, что на днях удалось освободиться из плена двум барышням. Однако по пути в столицу на них было совершено нападение бандитами с целью возврата. О том, что барышни будут в Ахтыке, знало всего несколько человек, буквально по пальцам одной руки. Но бандиты открыли портал на площади Ахтыка практически вслед за нами». Поэтому возник вопрос, о чем говорят эти факты. И полковник требовательно взглянул на собравшихся. «Сейчас здесь?» – продолжил он. «Находится только руководители различных служб и личный телохранитель нашей героини, баронессы Маниной Киры». «У меня от услышанного брови встали домиком. Личный телохранитель? Кто, интересно?» «Поручик Смирнов, познакомьтесь со своей подопечной». С сегодняшнего дня и до устранения угрозы госпожа Манина будет находиться под вашей ответственностью. Прохор встал и, коротко наклонив голову, проговорил «слушаюсь». Сел и, сразу повернувшись ко мне, вопросительно поднял бровь. Я покачала головой в ответ в отрицательном жесте и пожала плечами. «Сейчас», — продолжил полковник, — Мы попросим госпожу Манину показать нам с помощью менталиста свои воспоминания о бандитах. Не беспокойтесь, Кира, это воздействие не принесет вам никакого вреда и не затронет других участков памяти. Но, сами понимаете, без ваших сведений мы не сможем работать дальше. Поэтому знакомьтесь, архимаг, ректор Белогородской академии, граф Владислав Черновит. Из-за стола? Буквально рядом со мной поднялся мужчина, на которого я обратила внимание еще при входе. Высокий, даже очень высокий, могучего телосложения с развитыми мышцами, которые буквально выпирали из-под сюртука, с густыми русыми вьющимися волосами, собранными в низкий хвост. «Это ректор?» «Барышня, прошу вас». Он подал мне руку и вывел из-за стола к большому креслу у дальней стены. Видя, что я трушу и даже побледнела, он наклонился к моему уху и тихонько сказал а мне о чем беспокоиться, я покажу только то, что имеет отношение к делу, ничего более, клянусь». И маленькая молния, сорвавшись с его пальцев, истаяла в воздухе. Я поняла, но успокоиться полностью все равно не смогла. Усадив меня в кресло и обхватив голову руками, архимаг попросил вспомнить подробно, что со мной происходило с момента похищения. Я сосредоточилась, понимая, что и моя жизнь зависит от поимки этих людей. Медленно в воздухе появилась картинка сада и Прохор, проходящий мимо меня. Потом на заднем фоне появился гнус, метнувший в меня какое-то заклинание». Потом меня под руки с двух сторон увели в глубь сада и усадили в коляску у дальней садовой калитки. То есть все это я еще видела, но сопротивляться уже не могла. Потом подвал и разговор с середины, так как его и услышала. Потом попытка побега. Борис, портал, пещера, Анна, Ефим, Штольня, Ахтык, управление, окно. «Борис, все». Менталист убрал руки и поинтересовался моим самочувствием. Но кроме легкого головокружения, других проблем я не испытывала, о чем ему и сказала. Полковник вышел из-за стола и, подойдя ко мне, бережно взял за руку. «Спасибо, госпожа Кира. Вы удивительно смелая и сильная духом барышня». Он поцеловал мне руку и, обратившись к Прохору, сказал... Вы с госпожой Маниной можете быть свободны. Отвезите ее домой, договоритесь с ней о времени сопровождения». И уже обращаясь ко мне, попросил. «Госпожа Манина, надеюсь, вы понимаете степень опасности, грозящей именно вам. Поэтому без сопровождения прошу вас на улицу не выходить». «Господин ректор», – обратился он уже к менталисту, – «посмотрите, пожалуйста, защиту госпожи Маниной». Мне кажется, что надо усилить блок против внушения. Чаровит согласно кивнул, и мы втроем вышли из кабинета. Ректор активировал какой-то артефакт, проверил мою защиту, остался доволен и распрощался с нами. А мы с Прохором вышли из управления и остановились, не зная, что делать. «Домой?» – предложила я. «Пешком?» – спросил Прохор. Я кивнула. И мы, не торопясь, пошли к моему дому, благо он находился совсем рядом с управлением. Прохор предложил мне руку, и я с удовольствием оперлась на нее. Было очень приятно и как-то надежно, что ли, идти рядом с этим человеком. Вокруг шумел, разговаривал и двигался город, а мне казалось, что кроме нас двоих на улице никого и нет. В молчании мы дошли до площади, которую нам надо было пересечь. И вдруг передо мной замерцало облачко телепорта МакПочты. Я протянула руку, чтобы взять письмо, но Прохор опередил меня. Внимательно изучив имена получателя и отправителя и проверив письмо амулетом, он передал его мне. Оно было из управления миграции но я не стала его сейчас открывать. Сказала только, что это, видимо, по поводу дома. — У вас есть дом? — удивился Прохор. — Да, почти есть. Завтра оформлю сделку. Я покупаю дом Флери на Цветочной улице. Прохор остановился и радостно взглянул на меня. — Мы с вами будем соседями, Кира. Я очень рад этому факту. И он поцеловал мне руку. Что-то часто Прохор стал совершать этот маленький ритуал. А мне, не буду скрывать, это очень нравилось. Дома нас встретили запахи обеда, доносящиеся из кухни. Умывшись сама и показав Прохору, в каком шкафчике лежат чистые полотенца, я прошла на кухню. Несмотря на попытки Демьяна приучить меня обедать в зале, я не могла изменить привычки нашего мира ютиться на кухне. Мне казалось, что так более камерно, более по-домашнему, более доверительно, что ли. И, кстати, эта кухня была довольно просторной. Обеденный стол с четырьмя стульями совершенно спокойно стоял у окна, у противоположной от плиты стены стоял узкий диванчик и чайный столик, вся кухонная утварь разместилась в шкафах на одной линии с плитой. А еще у окна были низкие подоконники, на которые можно было садиться, как на лавке. В общем, не тесно. Стол был накрыт, но Демьяна не было видно, из чего я решила, что он осторожничает и знакомиться пока не хочет. Мы с Прохором сели за стол и, пожелав друг другу приятного аппетита, приступили к обеду. Через некоторое время Прохор произнес. «У вас, Кира, очень хороший домовой. До этого момента я вообще не знал, что они еще и готовить могут. Да вкусно-то как!» И он, улыбаясь, подмигнул мне. «Конечно, вкусно!» Заворчал Демьян, проявившись на стуле рядом с нами. что ж я хозяйку, как попало, кормить буду, что ли?» И он возмущенно посмотрел на Прохора. Тот сразу сказал. «Меня Прохор зовут, и я телохранитель твоей хозяйки». «Давно пора». Демьян притянул к себе кружку с молоком и поинтересовался. «Где служить изволите, господин хороший?» «В полицейском управлении, уважаемый домовой». В тон ему ответил Прохор, и они взаимно улыбнулись, прекрасно поняв друг друга. «Мне было хорошо и спокойно, так бы и сидела, попивая чаек и слушая их взаимные подначки. Быстро спелись», — удовлетворенно заметила я. В письме из управления миграции извещалось, что подписание документов состоится завтра, и присутствовать должны обе стороны. «Мы с Прохором договорились, что он заедет за мной завтра с утра». Ласково пожав мне руку и поцеловав ее, Прохор уехал. А я решила посмотреть, наконец, учебники, которые выдали мне в управлении для ознакомления с миром и подготовки к поступлению в академию. Ух, насыщенная у меня здесь жизнь получается. Потратив часа три на географию этого мира, я пришла к выводу, что она не сильно отличается от нашей. Даже возникло ощущение, что этот мир в какой-то степени реплика нашего. Только здесь никогда не было мировых войн и революций, а открытие и освоение новых земель шло путем мирной колонизации. Даже государства располагались там же и назывались почти так же, кроме Африки, где земли были поделены между крупнейшими империями, в том числе и Русинией. Все государства этого мира были монархиями, ограниченными конституциями и выборными представительствами. Однако женщины имели прав меньше, чем мужчины, и практически нигде и никогда не занимали руководящих должностей. Зато и отношение к ним было более бережным и уважительным. Все-таки плохо, что здесь еще не дошли до телевизоров и интернета. Мне не хватало таких источников информации. Зато здесь были газеты и журналы, от которых я, честно сказать, в нашем мире почти отвыкла, так как все новости узнавала из сети. А еще здесь была магия, и я подозреваю, что очень мало еще знаю о возможностях ее применения».